ответил Дункан, пользуясь возможностью затянуть разговор. «Ункаса!» ответил Маго, произнося делаварское имя с еще большим трудом, нежели английские слова. «Ты говоришь о молодом делаваре? «Он тоже уплыл по течению». Маго сразу поверил сказанному и этим доказал, как мало думает он о беглецах. Но его товарищам...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 Одни бросились к берегу реки, яростно размахивая в воздухе руками. Другие стали плевать в воду, точно мстя ей за то, что она лишила их несомненных прав победителей. Некоторые наиболее свирепые бросали на пленников из подлобья взгляды, горящие сдержанной яростью. Двое-трое даже выразили злобные чувства угрожающими движениями рук. Очевидно, не красота —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 распоряжавшийся всеми дикарями, точно клещами сжал его за плечо. Он понял, что бесполезна была бы борьба с такой подавляющей силой и подчинился своей судьбе, только тихо сказав девушкам, что дикари часто произносят угрозы, которых не выполняют. Но, стараясь прогнать страх Кора и Алисы, Дункан и не думал обманывать себя. Он хорошо знал, что авторитет индейского вождя был весьма условным и поддерживался скорее физическим, чем моральным превосходством. И поэтому опасность возрастала с количеством окружающих дикарей. Сохраняя наружное спокойствие, Хейвард чувствовал, как его сердце замирало, когда кто-нибудь из индейцев подходил к беспомощным сестрам или мрачно оглядывал хрупкие фигуры девушек.